Глава 32. Миллер. Вайолет. Сегодня великий день. Это всё, ради чего ты работала. Ты взволнована? Вайолет. Кроме того, приготовься взяться за дело, когда вернёшься на работу на следующей неделе. Шеф-повар Мэйвин в восторге не только от того, что ты консультируешь в Луне, но и от того, что через неделю твоей работы у тебя уже будет интервью в еде и вине. Кстати, на первую неделю у меня запланирован небольшой виртуальный тур по кулинарному блогу. «Вайолетт, так или иначе, этот отпуск, который ты взяла, сделал тебя ещё более востребованной. Даже я не могла предположить, что пресса будет так позитивно о тебе отзываться. Мы все готовы к твоему возвращению и посмотрим, какое вдохновение тебя посетило». «Вайолетт, Миллер?» «Вайолетт, почему ты не отвечаешь?» Макс играет на улице, пытаясь поймать мыльные пузыри, которые Кай и Исай опускают в его сторону. Я наблюдаю за ними всеми через стекло задней двери. «Шеф!» — Макс щурит голубые глазёнки и во весь рот улыбается отцу. «Шеф!» Он подползает к тому месту, где сидит Кай, и забирается к нему на колени, а отец пытается научить его выдувать воздух через мыльную палочку. «Шеф Монтгомери!» Придя в себя, я поворачиваюсь и вижу Сильвию, координатора сегодняшней фотосессии, которая смотрит на меня так, словно я сошла с ума. «Возможно, так оно и есть». Я прочищаю горло. «Да?» «Я спрашиваю, куда ты хочешь, чтобы команда их убрала?» Она указывает на полку рядом с раковиной, где сушились бутылочки, чашки и силиконовая тарелочка Макса. Кухня безупречно чистая. Кай встал раньше нас с Максом, чтобы убедиться, что она безупречна, потому что, конечно же, он привёл её в идеальный вид». Он сделал всё, что было в его силах, чтобы помочь мне вернуться к работе. На кухне осталась только посуда, которую Макс использовал для утреннего завтрака. Я, эм, я оглядываюсь в поисках места, куда бы их положить, но их место — там. Потому что это чей-то дом, и да, здесь живёт малыш. «Просто положите их на пол или ещё куда-нибудь», — говорит Сильвия, лихорадочно размахивая планшетом. «Все фотографии будут сделаны выше пояса, поэтому они не попадут в кадр». Её ассистент опускается на колени, чтобы убрать посуду. «Нет, не надо», — кричу я. «Я их заберу». Я собираю посуду в руки, неловко придерживая чашки и тарелочку Макса, чтобы найти для них безопасное место, не на полу. Но, оглядевшись я вижу, что свободного места нет, потому что кухня захвачена и превращена в съёмочную площадку. Задержавшись в начале коридора ведущего в комнату Каи, я наблюдаю, как Сильвия и фотограф обсуждают различные снимки, которые нужны журналу. Три человека работают над освещением. Ещё одна ассистентка готовит стеклянные миски для смешивания ингредиентов, чтобы перед объективом я выглядела так, как будто я работаю. В доме царит хаос. Около десяти человек, с которыми я никогда не встречалась, Толпятся на кухне Кая, изо всех сил стараясь создать впечатление, что мы находимся в элитном ресторане, а не в доме, где живут отец-одиночка и его сын. Всё кажется неправильным. В тот самый момент, когда первый человек вошёл в дом со своим оборудованием, я пожалела о своём решении провести здесь съёмку. Как, чёрт возьми, я могу смотреть на обложку этого журнала, когда он выйдет осенью, знаю что с этой кухней связаны некоторые из моих любимых воспоминаний, ни одно из которых не имеет отношения к жизни или карьере, о которых пойдёт речь в статье. Это место, где мы с Максом впервые вместе испекли печенье. Здесь я снова влюбилась в основы выпечки. Здесь нам с Каем так отчаянно хотелось прикоснуться друг к другу, что мы буквально набросились друг на друга на этом столе. А теперь всё выглядит так, как будто этой кухней никогда раньше не пользовались. Ослепительно яркий свет и суетящиеся вокруг незнакомые люди. Я продолжаю держать посуду Макса. И тут моё внимание снова переключается на задний двор. Трое парней Родес всё утро провели на улице, чтобы занять Макса и уберечь его от хаоса, царящего в доме. По сравнению с суматошной кухней, снаружи всё выглядит как совершенно другой мир. Мой совершенно другой мир. Жизнь, которую я построила за время летнего отпуска, находится по ту сторону этого стекла, а я погружаюсь в свою обычную жизнь. Но теперь эта семья на улице кажется мне новой нормой, в то время как этот хаос на кухне, ранее такой привычный, «Ощущается, как пространство, которому я больше не принадлежу». «Шеф Монтгомери», — говорит ассистент по съёмкам, и я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. «Меня так давно не называли шеф-поваром. Сейчас это звучит странно». Он понижает голос. «Могу я просто сказать, что я ваш большой поклонник?» Его глаза широко распахнуты от восторга. «Я сейчас учусь в кулинарной школе», но сегодня вызвался добровольцем, потому что надеялся встретиться с вами. То, как вы сочетаете современную подачу и технологии с экспериментальным подходом к ингредиентам, он недоверчиво качает головой. Вдохновляет. Спасибо. Эрик. Спасибо вам, Эрик. Нет, это вам спасибо, шеф. Не думаю, что в этой индустрии найдётся человек, который... Не ждал бы вашего возвращения на кухню, затаив дыхание. Боже, последние пару месяцев я была так оторвана от этого мира, что почти забыла, каково это, когда с тобой так разговаривают. Когда относятся как к знаменитости. Мне как-то не по себе, а я всё держу в руках посуду Макса. Эрик, возможно, не может припомнить ни одного человека, который не был бы рад моему возвращению, но я-то могу. Это я сама. «Меня зовут Миллер», — говорю я ему. «Зовите меня просто Миллер». Бедняга недоуменно хмурит брови и открывает рот, чтобы заговорить, но не может вымолвить ни слова. Сомневаюсь, что шеф-повар когда-нибудь говорил ему, чтобы он не называл его по званию. Эрик окликает Сильвия, взмахом руки требуя закругляться. «Шеф Монтгомери, вы должны быть готовы к десяти. Я должен вернуться к работе, но это была честь для меня, шеф. Миллер». Я успокаивающе улыбаюсь ему, и, когда он отходит в сторону, снова вижу задний двор. Только на этот раз Кай смотрит прямо на меня, со своего места на траве. «Ты в порядке?» — артикулирует он. Я поджимаю плечами, потому что, честно говоря, понятия не имею, что на это ответить. И, ничего не сказав, поворачиваюсь на каблуках и направляюсь по коридору в его комнату. Ту самую комнату, которой я до отъезда считаю своей. С начала этой недели каждую ночь я провожу здесь, в этой постели, с Каем. С тех пор все правила, которые мы оба ввели, были выброшены в окно, за исключением срока наших отношений. И каждый день, когда я опускаю броню, становясь беззащитной, я чувствую, как он просачивается внутрь, заблодевая каждой моей мыслью, каждым моим действием. «Я хочу быть там, где он», Но с каждым мгновением мне кажется, что на стене висит гигантский обратный отсчёт, постоянно напоминающий нам о том, что наше время скоро истечёт. И сегодня, сегодня — самое важное напоминание. Закрыв за собой дверь в комнату Кая, я оставлю детскую посуду на его кровать, не зная, куда ещё пристроить, но не желая, чтобы кто-нибудь прикасался к вещам Макса. Я не могу объяснить, почему я так себя веду. Сегодня — просто фотосессия. У меня есть ещё несколько дней, прежде чем я должна буду полностью вернуться к работе и облачиться в доспехи, необходимые для выживания в ресторанной индустрии. Просто мне кажется неправильным, если я потеряю даже секунду из этой части моей жизни. Когда я стою перед зеркалом, разделяя волосы на прямой пробор и зачесывая их назад, дверь открывается. И всего через несколько секунд Кай появляется в дверях ванной комнаты за моей спиной, глядя на меня в зеркало. «Привет, Милс». Я укладываю волосы так, как всегда укладываю их на кухне, аккуратно и тщательно. «Привет». Кай не сводит с меня глаз, глядя в зеркало. Я наблюдаю, как его взгляд скользит по моим волосам, уложенным в стиле, которого он до сих пор не видел. Он наблюдает, как я снимаю кольцо и кладу его на столик в ванной. «Знаю, я выгляжу по-другому. Просто немного отличаешься от той девушки, которая ранним утром ехала в том лифте с двумя банками пива в руках. Из моей груди вырывается беззвучный смех, и я благодарна, что он смог заставить меня рассмеяться». «Что не так?» — спрашивает Кай, потому что, конечно, он знает, что внутри у меня что-то не так, даже когда внешне я весёлая. Я качаю головой, чтобы ничего ему не говорить». Этот мужчина только что пожертвовал всем своим домом, чтобы мне помочь. Он потратил столько времени и сил, поддерживая меня этим летом. «Это странно», — говорит он, — «видеть эту часть твоей жизни». Впечатляет, но в то же время пугает. Я перевожу взгляд на него, на моих губах появляется ухмылка. «Я тебя пугаю, Малакай?» «Ты всегда меня пугала. Я восхищался тем, насколько ты свободна». Какая ты смелая и уверенная в себе. Так почему же сейчас ты выглядишь такой неуверенной? Моя улыбка исчезает. Отличный вопрос. В течение многих лет я была уверена в своей карьере. Я упорно трудилась, чтобы стать лучшей. Так почему же меня выбивают из колеи несколько снимков? Мне кажется неправильным делать это здесь. Честно говорю я ему. На его лице отражается замешательство. Почему? Почему? потому что с тех пор, как я в 18 лет уехала из дома, у меня никогда не было места, которое я могла бы назвать домом. И хотя моё пребывание здесь такое же временное, я чувствую, что этот дом важно защищать. Я поворачиваюсь к нему лицом, указывая на кровать. Они собирались положить вещи Макса на пол, мы с тобой постоянно моем его посуду, его одежду, а они собирались разложить их на полу, чтобы они не мешали. «Кто так делает?» — Кай усмехается. «Люди, которые не хотят, чтобы на заднем плане обложки их журнала, пропагандирующего роскошный образ жизни, были детские стаканчики. Я не знаю, просто догадываюсь. На этот раз я не смеюсь, потому что слишком погружена в свои мысли. Милс, иди сюда». Вздыхает он, делая шаг в ванную. Он прижимается ко мне всем телом, заключая в утешительное объятие, и одной рукой обхватывает мою щеку, приподнимая подбородок, чтобы его губы встретились с моими. Это неожиданно, но необходимо, так как мое тело и нервы тают от его прикосновений. Язык Кая скользит по моим губам, и я открываюсь, позволяя ему взять контроль. Это успокаивает так, как может меня успокоить только он. Больше всего мне нравится в этом мужчине то, насколько он стабилен, насколько уравновешен. Он берет на себя ответственность, с которой у других нет сил справиться. В том числе помогает мне пережить этот момент. Мне нужно придумать, как перенять часть его стойкости, чтобы я могла взять это на вооружение, когда уеду. Под конец Кай просто касается моих губ своими и отстраняется. «Спасибо», — выдыхаю я. «Ты меня так впечатлила, Миллер, и я тобой горжусь». Он смеется, прижимаясь своим лбом к моему. Не знаю, может, это звучит странно. Нет, не странно, — качаю я головой. Как раз то, что мне нужно было услышать. Кай был непреклонен в том, чтобы я вернулась к работе, поощрял меня и помогал как мог. Какая-то часть меня хочет, чтобы он попросил меня остаться, продолжить заниматься тем, чем мы занимались последние два месяца. Но большая часть меня рада, что он этого не сделал. В конечном счёте это только навредило бы ему, если бы он стал просить большего, потому что, в конце концов, у меня нет выбора. Я должна вернуться к работе. Я чувствую, что он собирается спросить, ещё раз гадая, что со мной сегодня не так, но, к счастью, прежде чем он успевает это сделать, раздаётся стук в дверь спальни. «Шеф, мы готовы!» Мы расстаёмся, и я отворачиваюсь к зеркалу. Провожу руками по волосам, чтобы их пригладить, а Кай возвращается в ванную, держа в руках мой поварской халат, идеально отглаженный одним из ассистентов. Я не надевала этот халат уже несколько месяцев, и единственная причина, по которой я чувствую себя нормально, надевая его снова, заключается в том, что именно Кай распахивает его у меня за спиной, позволяя мне просунуть руки в рукава. В отражении видно, как он облокачивается о дверной косяк, с гордой улыбкой наблюдая, как я продеваю каждую пуговицу в петлю. Этот человек поддерживал меня всё лето, стремясь помочь мне вернуться к работе на том уровне, на котором я хочу быть. Он постоянно напоминал мне, какую замечательную работу я выполняю. А ведь я почти забыла о её существовании. В ресторанной индустрии не принято нянчиться. И я никогда не думала, что мне это понадобится. Но после двух месяцев работы с Каем я не могу представить, как буду работать без его поддержки, которая постоянно присутствует на кухне. Когда я пытаюсь выйти из ванной, он обнимает меня за плечи, притягивает к себе и целует в лоб. Откинувшись назад, я осмотрю на него. «Ты только что поцеловал меня блоб, когда я была в поварском халате?» «Угу. Когда я носила этот халат...» Я заставляла плакать взрослых мужчин. О, в этом я не сомневаюсь, но девушки-боссы тоже нуждаются в поцелуях в лоб. «Ты только что сказал «девушки-боссы»?» «Да, разве не так вы, ребята, говорите?» Это, наконец, вызывает у меня искренний смех, и я мгновенно чувствую себя легче, становясь самой собой. Даже не верится, что между нами всего семь лет разницы. «Давай», — говорит он, выводя меня из ванной. Иди и делай то, что у тебя получается лучше всего, чтобы мы могли выгнать этих людей из нашего дома. Нашего дома. И под тем, что у тебя получается лучше всего, я имею в виду, что ты стоишь и выглядишь фотогенично. Это не имеет никакого отношения к тому, что ты крутой кондитер. Из моей груди вырывается ещё один смешок. Кай ободряюще шлёпает меня по пятой точке и направляется по коридору в гостиную, оставляя меня на кухне. «За кухонный стол, шеф!» — Сильвия указывает на мою исходную позицию. Когда я нахожу своё место за кухонным островком, на столе выстраиваются стеклянные миски с сухими ингредиентами. «Начнём секшн снимков!» — она ставит передо мной пустую стеклянную миску. «По одному. Разбейте туда яйцо!» Сильвия поворачивается, чтобы что-то сказать фотографу, но всё, на чём я могу сосредоточиться... Это гостиная позади них, где Кай, Исайя и Макс наблюдают за происходящим. Макс привлекает мое внимание и указывает на меня из-за объектива. Мм, мычит он. Это единственная часть моего имени, которую он запомнил. Мм, он избивается на руках у Исаии и, выскользнув из объятий дяди, устремляется на кухню. Уворачиваясь от осветителей и фотографа, обходит вокруг стола. Мм. Макс, пошатываясь, направляется ко мне, протягивая ручки, чтобы я могла его обнять. Я улыбаюсь шире, чем когда-либо за всё утро, и наклоняюсь, чтобы взять его на руки. «Привет, букашка, иди сюда». «Нет», — гаркает Сильвия, когда я беру его на руки. «Оставь его, ты помнёшь халат». Я замираю в центре на кухне, держа Макса на руках и недоверчиво глядя на эту женщину. «Отпусти его». Сильвия отворачивается, бормоча что-то себе под нос. «Детям здесь не место». Я не двигаюсь, как будто эти слова заставили меня застыть на месте. Она не ошибается. Ресторан высокого класса — не место для детей. Время работы не располагает к поздним вечерним посиделкам и напряжённым выходным. И теперь я понимаю, что именно поэтому у меня сегодня выходной. Я знаю, какая жизнь ждёт меня по возвращении, и даже если бы я захотела продолжить отношения с Каем, быть рядом с Максом в каком-то качестве, я не смогу это сделать. На это не будет времени. Передо мной заискивали критики и шеф-повара. Я привлекала их внимание. Но сейчас я жду только внимания маленького мальчика и его отца. Но как только я уеду из Чикаго... а не вернуться к своей обычной жизни, в которой я не участвую. «Шеф, вы мнёте свой халат!» — указывает на меня Сильвия, положив другую руку на бедро. Я начинаю понимать, что её сегодняшнее поведение меня совершенно не устраивает. «Ну, для этого и существует фотошоп», — огрызаюсь я, крепче прижимая к себе Макса. «Я его держу». Кай незаметно оказывается рядом со мной и забирает сына. «Мы увидимся с Миллер после того, как она закончит работать. Хорошо, Букашка?» Сильвия раздраженно выдыхает, качает головой и переставляет стеклянные миски. Стажёр Эрик одаривает меня сочувственной улыбкой, в то время как фотограф смотрит на экран своей камеры, улыбаясь сделанным снимком. Затем я замечаю, как Кай и Макс выскальзывают через заднюю дверь, чтобы снова выйти на улицу. и моё ужасное настроение разгорается в полную силу. Когда я стою на кухне, до меня доходит ошеломляющее и в то же время пугающее осознание. Подозрение, что я буду так себя чувствовать, у меня крепло всё лето. Но сейчас как будто рассеялся туман, и солнце осветило правду. Ни одна моя частичка не хочет находиться на кухне. Я хочу быть только с ними.